10 сентября 1942 года, полдень. Первый украинский фронт, польско-немецкий пак. Город Масловицы. Патриотическая журналистка Марина Андреевна Максимова Шульц, внештатный корреспондент Красной Звезды и некоторых других государственных СМИ по обе стороны Врат. Последние 4 месяца жизни прошли у меня несколько скучно и обыденно, за исключением того факта, что Коля наконец закончил оформление своего российского гражданства, и мы с ним поженились. Свадьба была двойной, потому что моя подруга Варя наконец сподобилась выйти замуж за своего Василия. Кстати, моему Коле вместе с российским паспортом вручили офицерскую книжку. и погоны старшего лейтенанта. Не зря же полковник Семенцов однажды обронил фразу об актуальном высшем образовании моего избранника. А Коля пригладил светлые волосы, надел фуражку, прищелкнул каблуками и получился вылитый штабс-капитан Кольцов из адъютанта его превосходительства. «Так что, товарищи, я теперь офицерская жена». А Максика Тимофеецова в моей жизни никогда не было, и точка. Идёт он к чёрту, этот изменник родины. Правда, монотонность жизни в глубоком тылу. Сурож сейчас это именно глубокий тыл. У меня несколько раз прерывалось командировками на фронт. Я была в Белграде после его стремительного освобождения нашими танкистами и мотострелками. Брала интервью у нового руководителя Югославской коммунпартии товарища Благое Нешковича, партизанского генерала Пека Дабчевича, и отставного королевича Георгия, принявшего немалое участие в освобождении своей страны. Сама я воспринимаю эти интервью как ничего особенного, ибо главный мой талант заключается в изъявлении над побеждёнными врагами Но в Сербии в 21 веке показанные по государственному телевидению они вызвали необычайный фурор, а в Черногории меня и вовсе объявили не въездной. Тамшний диктатор Мило Джуканович считает, что я агент Путина и вредно влияю на его народ. Наивный балканский дурачок. Думают, что предал своих и уже в домике Клинтон там, Буллс, Обама или Трамп не выдадут. Если я и захочу въехать в эту Черногорию, то проделаю это на броне наших танков, а им визы не нужны. Сумел бы сам Джуканович выехать из своей Черногории до того, как делать это будет уже поздно. Сложилось у меня такое мнение, что Украиной наша разборка с Западом не ограничится. Война против России со стороны НАТО, а отнюдь не Украины, Была объявлена еще в четырнадцатом году. И вот Россия, наконец, на нее явилась. Здрасте, а вот и я. Такую злую и с боевым опытом ее в Европах не ждали. Отсюда и вся паника. Уже начальная фаза военной операции против Украины показала, что нашей армии в классе не равно никакое НАТО. И дальше разница будет только нарастать. Впрочем, мой вояж в Белград вместе с другими российскими и советскими корреспондентами был далеко не концом истории. После этого я с деловыми визитами побывал в Белоруссии, где Красная армия точно так же, как в нашей истории, спилила у немцев белорусский балкон, разгромив при этом группы армий Центр и Север, лагерь для пленных офицеров которым я побывал и при этом напоминал какое-то сборище бомжей. Кругом грязь, уныние, плач и зубовный скрежет. Даже курачать таких не интересно. Вроде первоначально товарищ Сталин намеревался показательно прогнать всю эту публику, как есть, по улицам Москвы для подъёма боевого духа москвичей и гостей столицы, а потом почему-то отказался от этой затеи. Наверное, потому что здесь немцы к Москве не подходили и пройтись по её улицам на праздник 7 ноября не грозились. И значит, для москвичей такое показательное унижение белокурых бестий было бы не актуально. Побывала я и в Варшаве, оспасённой нашими войсками от германского контрнаступления. Немцы, будто позабыв, что они уже не те, лезли на неё яростно, как театралы в антракте на буфет. Но за 3 дня ожесточённейших боёв понесли тяжёлые потери, сдулись и дальше сидели как мыши под венником. Когда я попросила показать мне пленных, взятых во время тех боёв, чтобы я могла бы всласть поиздеваться над людьми, возомнившими себя сверхчеловеками, мне ответили, что таковых нет. И высыпали передо мной горсть белых таблеток. Мол, это германский боевой наркотик, на короткое время превращающий человека в разъярённого бойцового кота, которого можно только убить, желательно разорвав в клочья. Теперь тушки этих несчастных гниют перед позициями нового войска польского и советско-российских дивизий, обороняющих Варшаву. потому что шквал ружейно-пулеметного и артиллерийского огня оказался сильнее любых веществ, изобретенных концерном «Фарбен Индустри». В Варшаве я брала интервью у лидера Новой Польши Болеслава Берута, польского генерала Берлинга и будущего советского маршала Катукова. Теперь я думаю, что за них меня объявят не въездной и в Польше 21 века ровно с тем же итогом, что и в Черногории. Но все это были еще цветочки. Вчера днем меня вызвал к себе полковник Семенцов и, улыбаясь, как именинник, сказал «Пляши, Максимова, есть у меня для тебя с Николаем свадебный подарок. Да не простой, а золотой. Вы оба, да еще Константин Симонов, которого ради такого случая можно выдернуть хоть с Марса», Едете на переговоры о капитуляции Германии в польский городишко Масловица. Всё делается в темпе держи вора. Поэтому весь бамон собирать некогда, а ты как раз оказалась под рукой, как и некоторые приписанные к нашему штабу телевизионщики. Основная делегация формировалась в Москве, но нам туда было не надо. Транспорт на пассажирский самолёт Ан-26 российских ВКС Камуфлирующие раскраски грозовые облака вылетел с аэродрома Кратово в наше время Раменское и совершил в Красновичех промежуточную посадку с целью дозаправки. Расстояние от Москвы до Кракова на 300 км превышает дальность беспосадочного перелёта этого аппарата и приёма на борт недостойной части делегации. Влезаем мы внутрь А там пестрит от знаменитостей. Один Сергей Иванов в компании с будущим маршалом Василевским чего стоит, так и хочется взять у них интервью. Но связываться с Сергеем Борисовичем Черевато, поскольку по мастерству извления он превосходит меня на два десятка уровней, а потом тихонько проходим в хвост и садимся на выделенные нам корреспондентские места рядом с Константином Михайловичем и его оператором, который наконец-то сменил свой музейный раритет на хорошую цифровую камеру. Но разговаривать в полёте из-за оглушительного шума моторов невозможно. Иллюминатор, а их в транспортной модификации всего 4 штуки на борт, расположен на ряд спереди, так что 2 часа перелёта оборачиваются мучительной пыткой ничего не делания. Приземление на аэродроме Балице, западнее Кракова, прошло штатно. Прежде тут сидели остатки германской авиации, но сейчас несколько ремонтопригодных машин отодвинули в сторону, вдруг пригодятся, а весь остальной алюминиевый лом беспощадно сгребли в кучу бульдозером. В настоящий момент тут базируется смешанная российская вертолётно-штурмовая авиагруппа и полк советских истребителей Як-3. С одной стороны полосы рядами вертушки и грачи, с другой — остроносые истребители. Теснота — не протолкнёшься. И тут же встречающая делегация, в которой глыбой выделяется главный на районе товарищ Жуков, И присутствует собственной персоной генерал Хитрость, товарищ Катуков, в зону ответственности которого непосредственно входит тот участок фронта, где будут проходить переговоры. Кстати, с Жукова вся эта история началась и им же и заканчивается, что крайне символично. А вот Михаил Ефимович меня узнал, протолкался, вручил букет цветов и поздравил нас с Колей с законным браком. Мой благоверный аж остолбенел. В его немецком мироощущении генерал живет над лейтенантом двумя этажами выше и, как небожитель, просто не снисходит к простым смертным. Но у нас, русских, все гораздо проще. Есть генерал-лейтенант Катуков, а есть простецкий с виду дядька, которого зовут Михаил Ефимович, И вне службы с ним можно общаться запросто, тем более что по службе мы с ним не пересекаемся. Но Коля это объяснять долго и муторно, поэтому я, как его законная жена, взяла букет, выслушала поздравления и на правах старой знакомой чмокнула генерала в щёчку, в то время как фотограф делал своей камерой снимки. Потом повешу на стену, и пусть все ахают. В мысловице, где должны были проходить переговоры, Мы все летели на двух вертолётах Ми-172. В одном начальство, в другом сопровождающие лица. Присутствовал и эскорт из легатаров. И всё это не против немцев, которые после смерти Гитлера ведут себя как пришибленные, а против совершенно оборевших польских панов из АК. В последнее время говорят, будто сорвавшихся с цепи. Не нравится ему ход Польши в состав СССР и всё тут. А ни на что иное товарищ Сталин не согласен. Слишком хорошо пшикки отметились в нашем мире на поприще антисоветчины и русофобии. А чтобы АК особо не буйствовала, с нашей стороны привезли батальон чеченского спецназа и приказали им вывести эту пакость под корень, не взирая на последствия. Вот они и выводят где дустом, а где огнём и мечом, переселяя выявленных бандитских пособников на просторы советской Сибири. Но ездить по дорогам даже днём, если не в составе больших колонн, пока ещё опасно, потому мы и летим вертолётом. Как оказалось, фронт под Мысловицей держат не советские, а российские войска из состава экспедиционного корпуса. И именно потому это место выбрали. для переговоров. Репутац. Разместили нас на ночь в охраняемой гостинице рядом с ратушей, где было намечено главное толковище, а утром прибыли немцы. Вот этот злющий с виду в очках, стриженный под бобрик, временный военный диктатор Франц Гальдер, сказал мне Коля. А вот тот тип в штатском с невыразительным лицом исполняющий обязанности министра иностранных дел, генерал-фельдмаршал в отставке Эрвин фон Витцлебен. И если начальники еще держали генеральскую марку в премизне спины и независимости взглядов, то их свита выглядела откровенно пришибленной. Мир белокурых бестий окончательно рушится, и на его месте своими контурами возникает большая Красная Европа, от Лиссабона до Анадыря. И я с этим совершенно согласна. Советский Союз, смягчившийся от контакта с Российской Федерацией, будет этим людям лучшим хозяином, чем помешавшаяся от жадности Америка, не понимающая никаких аргументов, кроме пачки долларов или удара в челюсть. Потом, перед началом переговоров, была групповая фотография на память На ступенях стилизованный под средневековый замок ратуши. После чего все три делегации удалились внутрь и закрыли за собой двери. Внутрь пустили только фотографов и операторов с камерами, и то при условии, что те будут тихо делать съёмку для истории, не отвлекая участников беседы от главной темы войны и мира. Теперь пресса, как и все прочие, узнают об итогах этого толковища только после его окончания. Тогда же и там же городская ратуша. Когда Гальдер сказал Гейдриху, что ему чертовски интересно глянуть своими глазами на марсиан, он ничуть не преувеличивал. Эти веселые парни не только сами не раз ставили вермахт в позу пьющего оленя, но и смогли сделать так, чтобы те же сверхчеловеческие качества обрели солдаты большевиков. Какой был шок, когда яростно режущиеся с вермахтом берсеркеры в нетипичном для Красной Армии обмундировании и вооруженные отчасти по марсианским стандартам оказывались русскими местного происхождения и, более того, однажды испытавшими гостеприимство немецкого плена. Нет у Германии больших врагов, чем бывшие советские военнопленные, только и мечтающие ворваться на немецкие земли и сотворить с ними такое, чтобы потом лет 100 или более там не росла даже трава. Но это с точки зрения гальдера вполне нормально, если принять гипотезу Гейдреха об эмбрионе марсианина, который сидит внутри каждого большевистского бойца и командира. Вермахт тоже пришёл к боеготовому состоянию далеко не сразу. В 1934 году, когда ремилитализировали Рейнскую область, на это позорище смотреть было больно. Некоторые подразделения потерялись на марше, их приходилось разыскивать с полицией. В 1938-м перед Мюнхенской конференцией был даже составлен генеральский заговор по отстранению Гитлера от власти, и Гальдер фигурировал в нем на одной из главных ролей — Если бы Германии пришлось одновременно сражаться и на востоке против Польши, и на западе против Франции и Великобритании, дело закончилось бы плохо. Но по счастью, всё обошлось. Польского зайца под острым соусом англичане с французами подали вермахту на мейсенском блюде с поклонами и выражением всеобщего почтения, так велико было их желание направить тевтонскую ярость в поход до самой Москвы. Но Гитлер тогда на провокацию не поддался и после Польши повернул как раз-таки на запад, разорив французов и до полусмерти напугав британцев. Но вот ведь в чём дело. Поляки, которые в 39 году сражались с германскими армиями как бы сами за себя, и те же поляки, прошедшие обучение у марсиан, и участвовавшие в сражении за Варшаву тремя годами позднее это как будто две разные нации. Откуда-то взялись и стойкость, и отвага, и решимость остановить врага даже ценой собственной жизни. Марсяне в Варшаве тоже были, этого Гальдер не отрицал. Но они, выполняя роль качественного усиления, по большей части ни во что не вмешивались, приходя полякам на помощь только в самых тяжёлых случаях. а по большей части те справлялись сами. Гальдер непроизвольно поежился. Решение воевать с силой, способной превратить в первоклассных солдат даже столь некачественный человеческий материал, как поляки, равно самоубийству. Более того, будь его воля, он бросил бы карты еще год назад, когда в окрестностях Смоленска в полном составе погибли все четыре панциргруппы И первое, самое сильное в формировании группы армий «Центр». Правда, потом, будто чертик из табакерки, выскочил Гейдрих, объяснив, что шашни с англичанами — это тоже дорога в ад, только чуть более извилистая. В Москве по обе стороны от межвременного барьера нацию просвещенных мореплавателей воспринимают как экзистенциальных врагов русской нации, а потому за любые попытки сговора с ними Бить будут не только по рукам, но и по голове, самым страшным оружием в истории человечества. Кстати, если оглядеться по сторонам, то становится очевидно, что британцев-то как раз на это мероприятие и не пригласили. Отсутствует даже их посол в Москве, господин Стаффорд Крипс. Возможно, это означает, что большевики и их покровители, следующим после Германии, объявят войну одному много понимающему о себе острову. Этот вопрос посла русских из будущего Гальдер и задал в первую очередь, когда члены делегаций, шесть человек, уселись вокруг круглого стола. Гер Иванов, сказал временный германский диктатор: "Я не вижу тут представителей британской стороны. Это что же получается? Если мы с вами договоримся, Перед вашей второй антигитлеровской коалицией Германия капитулирует, а с Британией её война продолжится? Неужели у вас нет никакого соглашения с Британией по поводу судьбы Германии и всей Европы? Вы можете удивиться, но никаких соглашений с Британией у второй антигитлеровской коалиции нет, с некоторой ленцой на хорошем немецком языке ответил посол русских из будущего. Нам эта страна безразлична. Из-за судьбы Германии и всей Европы мы разговариваем как раз с вами, потому что именно германская армия в настоящий момент контролирует то, что нам нужно, то есть всю Европу. Англосаксы большие мастера торговать чужим товаром, но мы на это не покупаемся, не тот случай. Если мы с вами договоримся, То Германия прекращает боевые действия по всему периметру своих границ, сдаёт под контроль Советскому Союзу все оккупированные территории без исключения и приступает к зализыванию ран. Что касается англичан, то они сами хозяева своей судьбы. Могут признать наше с вами соглашение, а могут и не признать. В первом случае на европейском фронте для них наступает мир, а во втором Мы доделаем то, что вы не закончили в сороковом году. Неужели вы, скривился Гальдер, только закончив одну войну против Германии, сразу же начнёте другую против Британии? Если британцы влезут на ту территорию, которую мы считаем своей по праву победы над Германией, то почему бы и нет? пожал плечами Сергей Иванов. С немцами мы в одном государстве жили, И результат, за исключением отдельных эксцессов, получился в общем положительный. При этом британцев и французов опасно иметь даже в роли союзников. Предадут из-за одного лишь спортивного интереса, как в семнадцатом году они предали царя Николая. Или вы думаете, что мы не знаем, что февральско-мартвский переворот был делом рук их агентуры влияния? Вы немцы тоже хороши. Из чувства национального унижения пошли за откровенным людоедом, заповедавшим вам ненавидеть ко всем окрестным народам, несоблюдение подписанных договоров и забвение такой химеры, как совесть. Ведь пока вас не схватили за руку и не начали ломать, вы выполняли все гитлеровские заповеди радостно и с удовольствием, как будто так оно и должно быть. Закончилось для вас всё очень плохо. ибо за каждый грех есть свое возмездие. Там, у нас, Гитлер возненавидел и решил уничтожить даже немцев. Раз уж вы не смогли достичь для него мирового господства, то он решил вслед за собой утянуть в могилу весь немецкий народ. — А Гер Иванов, — сказал Гальдер, — вариант с одним государством нас несколько пугает. Направляясь на эти переговоры, мы совсем не собирались соглашаться на то, чтобы отдать Геру Сталину всю Германию и позволить ему установить у нас большевистские порядки. Переводчик перевёл эти слова для генерала Матвеева и членов советской делегации. После чего Вячеслав Молотов, поморщившись, сказал: "Порядки, которые установил у вас Гитлер, совершенно неприемлемы. Они ведут к дичанию и гибели вашего народа. Но мы понимаем, что политический строй, образовавшийся в Советском Союзе в процессе его трансформации из бывшей Российской империи, не совсем подходит для братской нам Народно-демократической Германии. Вот Молотов толкнул в сторону Гальдера сколотой степлером стопку бумаг. Это утверждённая товарищем Сталиным концепция формирования большого Советского Союза, исходящая из принципа одно государство две системы. Точнее, таких систем может быть много, столько же, сколько имеется европейских стран, включённых в состав общего государства. И каждая система со своим предельным уровнем советизации Исходящим из уровня промышленного развития и культурных особенностей этой страны, главное, чтобы жить людям в Европе было лучше и веселее, чем при прежних режимах. В Германии, Италии и некоторых других странах на местные экономические особенности накладывается необходимость денацификации, то есть избавление от практиковавшейся прежде человеконенавистнической людаецкой идеологии национального и расового превосходства. Документы, что лежат перед вами, касаются конкретно судьбы бывшего германского государства в границах на 22 июня 1941 года. И именно они должны стать юридической основой для прекращения войны. Гальдер взял бумаги и с несколько настороженным выражением лица принялся их перелистывать. время от времени, вчитываясь в те или иные пункты. По сути, это был проект мирного соглашения, в котором обговаривались условия прекращения боевых действий и последующих мероприятий, что должны поспособствовать трансформации постгитлеровской Германии в нормальную народно-демократическую республику, лишённую недостатков как Веймарского, так и нацистского периодов. Одним из обязательных условий при этом являлось присоединение трансформируемой Германии к большому Советскому Союзу, объединяющему основную, она же базовую часть СССР, и те страны не только в Европе, которые никогда не являлись частью Российской империи. По этим же основаниям из состава Украинской ССР планировалось вырезать бывшие территории австрийской Галиции и Лодомерии и включить их в состав большого СССР как недружественное государственное образование с необходимой в таких случаях денацификацией и позитивной реморализацией. Да и на территории Украинской ССР в границах 39 года тоже проходили интересные процессы. Глядя на то, что творится там по ту сторону Врат в 21 веке, Сталинсу двойной силой вычищал киевскую клоаку до белых костей. Весь путь разложения так называемой ком партии Украины зафиксирован ходом другой истории, и теперь по нему следовало пройтись, перебирая звено за звеном. Впрочем, Гальдер об этом не знал, ибо в германской избушке на тот момент были свои игрушки. Дочитав документ до конца, Галдер поднял голову и в упор посмотрел на Сергея Иванова. "Что же", сказал он. "Это не так хорошо, как мы надеялись, но и не так плохо, как опасались. Впрочем, насколько я понимаю, капитуляция, предложенная вами, только выглядит почётной. А на самом деле она даже более безаговорочная, чем в Версале". И мы не имеем возможности изменить ни единого пункта в этом документе. Да, вы всё правильно поняли, кивнул посол русских из будущего. Мы с советскими партнёрами предлагаем Германии достаточно комфортные условия, но никаких возможностей ещё сильнее изменить их в свою пользу у вас нет. В случае отказа от предложенного соглашения Мы продолжим наступательные операции, не ограничивая себя в методах достижения успеха, и в кратчайшие сроки добьёмся того, что вы даже обычную, безоговорочную капитуляцию сочтёте спасением. Мы это умеем. Да я в этом и не сомневался, сухо усмехнулся Гальдер. Отправляя меня сюда, известный вам человек предупредил об этой особенности вашего менталитета. скорее восходящего к германскому, а не славянскому началу в вашем народе. «У русского народа много начал», — сказал Иванов. «Поэтому мы способны понимать всех своих соседей, а они считают нашу душу загадочной и непостижимой». «И, кстати, если вы упомянули о известном мне человеке, так скажите, почему он сейчас не с вами? Быть может, он нездоров, и ему нужна помощь? У нас очень хорошая медицина». «Нет», — покачал головой Гальдер, — «Рейнхард Гайдрих здоров, чего и вам желает. Просто он опасается, что всей своей предыдущей карьерой в СС заслужил с вашей стороны пожизненное заключение в одиночной камере. А такой судьбы себе он не хочет. Выполнив ваш предварительный уговор, он слагает в себя обязанности фюрера германской нации перекладывая их на гэро Сталина и удаляется в изгнание, надеясь провести остаток жизни в тишине и покое и чтобы никто его не разыскивал. Не бывает у таких людей тишины и покоя, проворчал Сергей Иванов. Впрочем, к нашему сегодняшнему разговору это уже не имеет отношения. Сейчас нас всех интересует только то, подпишите вы предложенный документ Или нам придётся разойтись отсюда ни с чем, чтобы через некоторое время до конца доиграть уже безнадёжно проигранную вами партию. Нет уж, сказал временный глава германского государства. Условия более чем приемлемы, а потому я готов их подписать. Самое главное, вы не требуете демонстративного унижения всей германской нации и принудительного урезания территории немецкого государства. в пользу разных бездельников. А зачем нам, то есть союзникам по второй антигитлеровской коалиции, унижать и урезать весь немецкий народ? пожал плечами Сергей Иванов. Ведь мы не французы и не англичане. Мы вас победили и включили в пределы своего государства, и этого вполне достаточно, если не считать того, что все, кто совершал военные преступления, должны ответить за свои грехи по закону, а остальные тут ни при чем. Нам, наоборот, требуется сделать так, чтобы немцы поняли, что хоть расой господ им уже не бывать, то и в рабов их обращать тоже никто не собирается. Грех поклонения Гитлеру можно отчасти отмолить, а отчасти отслужить и после, завершив процесс деноцификации, начать жизнь с чистого листа. А из унижений не рождается ничего, кроме новых войн, крови, смертей и других унижений, чего нам совсем не надо. Смеют немцы понять, что им дан последний шанс спастись перед самими вратами ада, значит, всё у них будет хорошо. А если ваш народ продолжит пребывать в заблуждении, что счастье было совсем рядом, а злые русские ему помешали, то тогда отрицательный результат тоже результат. Не будет больше такого народа, и точка. И тут Гальдер вспомнил слова Гейдреха по поводу того, что истинная сущность Герра Иванова это прямая противоположность Мефистофеля. Посланец дьявола губит людские души, а этот человек предоставляет последний шанс даже самым закоренелым негодяям. Но если ты не воспользовался его предложением, То тогда всё. Гибель души и адские муки без вариантов. Да, я вас понял, экселенс, сухо сказал он. Давайте ваши бумаги. Мы с господином фон Вицлебеном всё подпишем и будем исполнять буква в букву. 6 сентября 1942 года, вечер. Первый украинский фронт. польско-немецкий пока город Мысловицы патриотическая журналистка Марина Андреевна Максимова Шульц внештатный корреспондент Красной звезды и некоторых других государственных СМИ по обе стороны Врат прошло несколько часов а из-за плотно запертых дверей ратуши не доносилось никаких известий но это нормально как объяснил мне Коля Если бы противник утратил все возможности к сопротивлению и речь бы шла о безоговорочной капитуляции, тогда всё заканчивается быстро, полчаса максимум. Потом некоторые подписанты с побеждённой стороны стреляются, а остальные идут в лагерь военнопленных. В случае почётной капитуляции, когда противник всего лишь поставлен перед фактом бессмысленности дальнейшего сопротивления, но не утратил ещё к нему воли, и физических возможностей. Переговоры будут идти долго, нудно, зачастую концентрируясь на мелочах, отличающих почётную капитуляцию от непочётной. После подписания таких соглашений стреляются только люди с обострённым восприятием чувства собственной важности, а плен для подписантов больше похож на проживание в трёхзвёздочном отеле. Или они вообще остаются на свободе с ограничением передвижения? Но вот, когда солнце уже клонилось к закату, двери заколдованного замка распахнулись, и появились главные действующие лица. При этом товарищ Жуков сиял, будто только что отчеканенный пятак. И было отчего. В этом варианте истории его тоже не миновала доля стоять у колыбели германской капитуляции. И хоть переговоры вели совсем другие люди, он уже ухватил свой кусок бессмертной славы. Победоносное и кровавое Смоленское сражение это Жуков. Разгром 29-го мотокорпуса танковой бригады полковника Катукова тоже Жуков. Операция "Меркурий", когда стремительными ударами в степях Днепровского правобережья по линии Киев-Одесса советско-российские войска сначала ампутировали А потом и ликвидировали группу армий Юг, тоже проходило при участии Жукова, как и случившийся двумя месяцами позже рывок подвижной группы генерала Котукова на Варшаву. И сегодня он тоже, образно говоря, держал свечку всё то время, пока Сергей Борисович и генерал Василевский в особо извращённой форме насиловали своих германских коллег. Этих свершений, как мне кажется, будет вполне достаточно для того, чтобы назвать Жукова, как и многих других, одним из маршалов Победы. Но сегодня главный тут не он. На первый план выходит Сергей Борисович Иванов и, сияя сто-киловаттной фирменной улыбкой, сообщает Граду и Миру. Товарищи! А также пока ещё господа и некоторые дамы должен вам сообщить, что в ходе переговоров с германской стороной нами достигнуты вполне определённые соглашения по поводу окончания советско-германской войны. Коллега Гальдер, ваше слово. Тот самый злобный старичок в пенсне вышел вперёд и пригладив сидеющий ёжик волос, принялся что-то говорить на немецком зачитывая с бумажки а переводчик повторял за ним по-русски мы ниже подписавшиеся исполняющий обязанности рейхсканцлера и начальник главного штаба германских сухопутных сил генерал-полковник франц гальдер а также исполняющий обязанности рейхсминистра иностранных дел Эрвин фон Витслебен, действуя от имени правительства Германии и германского верховного командования, признаём поражение, которое нанесло нам Красная армия и её союзники по второй антигитлеровской коалиции. Мы соглашаемся прекратить сопротивление всех наших вооружённых сил на суше, на море и в воздухе, а также всех прочих сил находящихся в настоящее время под немецким командованием, и подвергнуть их разоружению и интернированию. Мы соглашаемся с правом Советского Союза, как страны, подвергшейся внезапной, неиспровоцированной и вероломной агрессии со стороны германских вооруженных сил, требовать неизложения нынешнего германского правительства, и установление на территории Германии советского оккупационного режима. При этом мы выражаем надежду, что победители будут гуманны к немецким женщинам и детям, а также к прочим лицам, не замешанным в преступные действия правившей в Германии национал-социалистической партии. Мы признаём право советского командования арестовывать вести следствие и судить лиц, совершивших на территории Советского Союза и других стран преступления против мирного населения, военнопленных, а также тех, кто нарушал законы цивилизованной войны, установленные Гаагскими конвенциями. Мы признаём право советских оккупационных властей преследовать в судебном порядке тех лиц и организации, которые призывали к ненависти на основе расовых, национальных и политических мотивов. Мы признаём, что окончательное решение судьбы немецкого государства должно быть произведено самим немецким народом после окончания процессов денацификации и позитивной реморализации на основе здоровой части германской культуры.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 6 сентября 1942 года и оставаться на тех местах, где они находятся в данное время. Процесс полного разоружения и передачи под контроль Красной армии всего германского оружия, военного имущества, а также оккупационных и иных властных полномочий представителям советского командования будет проходить по мере продвижения Красной армии. на территории Германии и других стран, занятых в настоящий момент германскими войсками. До момента подписания местных актов о полном разоружении и передачи оккупационных и прочих властных полномочий, германские войска и администрация продолжают исполнять свои обычные обязанности. Во-вторых, германское верховное командование издаст приказы не разрушать и не причинять никаких повреждений пароходам, судам и самолётам, их двигателям, корпусам и оборудованию, а также машинам, вооружению, аппаратам и всем вообще военно-техническим средствам ведения войны и гражданской инфраструктуре. В-третьих, германское верховное командование немедленно выделит соответствующих командиров ве обеспечит выполнение всех дальнейших приказов, изданных Верховным главнокомандованием Красной Армии, и с настоящего момента являющихся обязательными для германских вооружённых сил и органов власти. В четвёртых. В тех случаях, если немецкое Верховное командование или какие-либо вооружённые силы, находящиеся под его командованием, не будут действовать в соответствии с этим актом о капитуляции, Верховное командование Красной армии предпримет такие карательные меры или другие действия, которые оно сочтёт необходимыми в пятых с момента полного завершения процесса капитуляции и разоружения германских вооружённых сил, а также передачи всех властных полномочий временное правительство Германии подаёт в отставку, передавая свои обязанности гражданской администрации Германии составленный Советской военной оккупационной администрацией из представителей здоровых сил немецкой нации. В-шестых, данный документ составлен на русском и немецком языках, и оба его текста являются полностью аутентичными. Гальдер на секунду перевел дух, потом, будто собравшись с силами, продолжил. Настоящий акт, О прекращении боевых действий и капитуляции германских вооружённых сил подписали от лица временного правительства Германии и германского верховного командования генерал-полковник Франц Гальдерп и фельдмаршал в отставке Эрвин фон Вицлебен. От лица советского правительства и верховного главнокомандования Красной армии начальник генерального штаба РККА генерал-лейтенант Александр Василевский. И нарком иностранных дел Вячеслав Молотов от лица руководства Российской Федерации, являющейся гарантом данного соглашения, посол Российской Федерации в Советском Союзе Сергей Борисович Иванов и главнокомандующий экспедиционными силами генерал-лейтенант Андрей Матвеев. Как только генерал Гальдер умер. закончил зачитывать текст, и переводчик повторил за ним последнее слово. Собравшиеся перед ратушей разночинный народ, в основном офицеры штаба Контимировской дивизии в зону ответственности, который входит городок Мысловицы, разразился яростными криками ура и стрельбой в воздух из стабельного оружия, из-за чего в вечереющее небо поднялись перепуганные стаи ворон, голубей, воробьёв, и прочей бесполезной пернатой из живности. Победа. Правда, без штурма Берлина и развалин Рейхстага торжество выглядело каким-то ненастоящим, но это только на первый взгляд. Я уже не та восторженная девчонка, которая год назад с радостью поехала на войну. Теперь я знаю, что продолжение войны до полного уничтожения Третьего рейха было бы оплачено десятками А может быть и сотнями тысяч живий советских и российских бойцов и командиров, при этом вдвое или втрое больше погибло бы немецких гражданских, а промышленный потенциал Германии был бы тяжело повреждён. Нет уж, не надо нам такого счастья. Пусть местная победа будет тиха и прозрачна, как сентябрьское небо над головой. Ведь если я правильно поняла, Советский Союз на правах победителя получил не только Германию, но и все контролируемые ею территорией Европы. Когда об этом узнает британский Боров, то он захлебнется желчью от злобы и зависти. Кстати, хорошо бы взять у этого Гальдера интервью в мою коллекцию. Ведь везли же сюда меня за три девять земель, наверное, совсем не для того, чтобы я только любовалась на него издали. А вот и неразлучная парочка из разведупроэкспедиционных сил. Полковник Семенцов, И подполковник Голышев. К кому как ни к ним я должна обратиться за разрешением на доступ к телу? Интервью у Гальдера? Переспросил Семенцов, переглянувшись со своим напарником. Почему бы и нет? Бери Максимова, только не перестарайся, потому что этот тип тут не пленный, а наш временный попутчик, а может даже и союзник. Не надо его слишком сильно раздражать, бить и курачать. Хорошо, Павел Сергеевич, кивнула я с видом послушной попе девочки, и сделав знак Коле и оператору следовать за мной, принялась пробираться поближе к германской делегации, уже намеривавшейся садиться в машины, чтобы отбыть с места чужого для них праздника. Гергальдер, гергальдер, ещё издали начала кричать я, и Коля переводил мои слова на немецкий язык. «Можно вас на несколько слов для российской прессы?» Я уже много раз сталкивалась с тем, что местные просвещенные европейцы, видя перед собой девушку-корреспондента, смотрят на нее непонимающим взглядом, как баран на новые ворота. С советскими людьми такой проблемы не возникает. Для них привычно не то, что девушка-корреспондент, но и трактористка, танкистка и летчица – а вот иностранцы тормозят не по-детски всеми четырьмя копытами. Но Гальдер оказался не таков. Или его кто-то заранее подготовил, или от природы этот человек был настолько толстокош и хладнокровен, что его не смутило бы, даже если на моем месте была говорящая Страус Эму, представляющая какие-нибудь галактические новости. «Фройляйн представляет русскую газету из 21 века», приподняв одну бровь, спросил он. «Что касается газеты, — сказала я, — то у меня контракт с советской красной звездой, а у себя дома в Российской Федерации я являюсь военным корреспондентом телеканала «Звезда». «Теле... чего? — переспросил Гальдер. «Это вроде гибрида кино и радио с приемниками почти в каждом доме», — ответила я. Уже где-то через сутки наш с вами разговор увидит миллионы россиян, а ещё через некоторое время он станет достоянием зрителей во всём мире. Слава Арти. Прежде мне доводилось брать интервью у пленного Гудериана, когда он был с пылу с жару, прямо из боя ещё хрустящий. Я беседовала с столько что пленённым генералом Обстфельдером и многими другими менее известными персонами. Возможно, это и так фройляйн, ответил Гальдер. Но вы должны учесть, что мой нынешний статус не подразумевает плена. Быть может, это случится когда-нибудь потом, но не сейчас. Зато в плену у нас вся Германия отпарировала я. Вы признали своё поражение, согласились разоружиться, ограничить свою свободу и пройти денацификационные мероприятия, а это значит, что ваш статус «Схож со статусом военнопленного. И не важно, что этот плен вы отбываете прямо по месту жительства. От этого положения дел ничуть не меняется». «Ах, вот оно как!» — хмыкнул Гальдер. «Что же, возможно, вы и правы. Но разве это обстоятельство дает вам право издеваться над пожилым человеком, который на протяжении своей жизни потерпел два фундаментальных военных поражения, приведших к полному краху государства. «Ой, Гергальдер», — сказала я, — «только не надо брать меня на жалость. В обеих этих войнах Германия первой под надуманным предлогом объявляла войну России, а потом рыдала, битая ногами победителей. В восемнадцатом году, когда все висело на волоске, только жадность помешала вашему кайзеру достойно закончить войну на Западном фронте». «Жадность?» — Фройлян, — переспросил Гальдер, — я вас не понимаю. — Да, жадность, — утвердительно кивнула я. Вы увидели, что после революции русская армия развалилась и решили воспользоваться этим обстоятельством на все сто процентов. Вместо того, чтобы заключить с Лениным почетный мир, торговый договор и все прочее, что положено делать, когда вчерашний враг становится, если не союзником, то хотя бы попутчиком, вы решили удариться в разбойный трэш и угар. Договор оказался похабным, а 50 дивизий, которых так не хватало на западном фронте, выполняли оккупационную функцию на пяпанной вами территории бывшей Российской империи. Это только кажется, что грабёж самая выгодная форма экономического обмена. С нами, русскими, это совсем не так. Когда нас начинают грабить, то мы уходим в лес, вооружаемся и оборачиваемся навстречу грабителям своей азиатской рожей. После такого американские индейцы на тропе войны дружно курят трубку мира. И вот тут грабёж перестаёт быть выгодным, потому что плата за награбленное взимается жизнями грабителей. Как должно быть смеялись в Париже, в Лондоне и в Вашингтоне над берлинскими дураками. Россия из войны формально вышла, но продолжила оттягивать на себя 50 немецких дивизий, которые на другом участке Могли бы решить многое, если не всё. Особенно интересным этот вопрос становится в том разрезе, что месье Троцкий, предложивший вам формулу ни мира, ни войны, а армию мы распускаем, на самом деле являлся агентом американских банкиров-шифов, впоследствии немало нажившихся на германских контрибуциях. Вот и делайте выводы сами, Гергальдер. Кому на самом деле был выгоден мир? Заключённый в городе Брест-Литовск. Если в начале моего монолога Гальдер кривил свои сухие губы, то потом слушал всё внимательнее и внимательнее. Первую фразу из его ответа Коля перевёл сухо. Грязные нецензурные специфические баварские ругательства, но не по твоему поводу, а в адрес покойного кайзера Вильгельма, его тупоголовых советников и вообще Слушать такое в оригинале дамским ушам не полагается даже в Германии. Закончив отводить душу ругательствами, Гальдер с интересом посмотрел на меня и сказал, «Я вижу, что Фройляйн хорошо разбирается в истории, а также не любит англичан и французов. У меня такая работа, Герр Гальдер», — сказала я, — «хороший журналист должен разбираться в том предмете, о котором берется рассуждать, хотя бы в общих чертах». чтобы не нести ерунды. Некоторые думают по-другому, но я к ним не отношусь. Что касается англичан и французов, то они никогда не делали ничего хорошего моей стране. Весь их интерес к России всегда заключался в том, чтобы проехаться за чужой счёт. А вот немцы, единственные из всех европейцев, приезжали к нам, чтобы служить нашей стране, жить в ней, и родниться с нашим народом. И я тоже русская, и счастлива замужем за немцем. Русским немцам. Поэтому мне хочется, чтобы Россия и Германия не занимались взаимоистребительными войнами на радость французам и англосаксам, а жили в мире и дружбе. «Я понимаю ваши мечтания», вздохнул Гальдер, «но, к сожалению, это невозможно. Россия и Германия Самой судьбой определены друг к другу в сопернике. «Не судьбой, — окрысилась я, — а вашим бисмарком, который придумал теорию о том, что Россию надо сдерживать, и ради этого вздумал подружить германскую империю с австрийской. А уж звать в эту компанию турецких людоедов было уж и вовсе за гранью добра и зла. Но ничего». Товарищ Сталин уже всё расставил на свои места. Да здравствует великий Советский Союз от Ла-Манша до Чукотки, в котором каждый найдёт своё место, а русский и немец будут братьями навек. В нашей стране в полном согласии проживает 200 разных национальностей, в том числе и немцы, и место для ещё двух десятков европейских наций в нём вполне хватит. Думаю, что немцы не откажутся служить в самой могущественной в мире державе, в которой они будут равными из равных, а не расый господ или недочеловеками. Мне сложно поверить, сказал Гальдер, что такая сложная конструкция будет устойчива и после того, как умрёт основатель вашего государства. Вы думаете, я не знаю, что в вашем мире оно распалось, как только выдохлись и измельчали его идейные наследники? Только потому я и пошёл на это соглашение, что оно даёт время Германии окрепнуть внутри единой системы, а потом, когда выйдет срок существования вашего неуклюжего гиганта, моя страна естественным путём будет свободна. На этот раз так не будет, отрицательно мотнула я головой, ибо в этом мире изменилось много. Во-первых, кто предупреждён, тот вооружён. Во-вторых, Американцы больше не будут иметь над Советским Союзом подавляющего преимущества в экономике. Одно дело соревноваться одной четвертью против 3/4 мирового производства, и совсем другое, когда силы почти равны. Ещё одно соображение, которое пришло мне в голову только что. Гергальдер, вы не задумывались, почему Гедром объединения Германии стали не земли, где жили чистокровные германцы, А территория Пруссии, заселённая анемеченными славянами и отчасти лютовцами. Нет, Фройлент, корреспондент, сказал Гальдер. Прежде я об этом не задумывался, воспринимая это как факт, данный свыше, но теперь мне стало решительно интересно. Поведайте же мне свою версию этого события, и если она будет правдоподобной, то я с ней соглашусь, подвергаясь германизации. Представители автохтонных славянских и балцких народов отбрасывали свою местную племенную идентичность и тем самым переходили на высший имперский уровень, сказала я. Тот же процесс шёл в Австрии, где под тем же основанием росла как на дрожжах империя Габсбургов. А немцев из коренной центральной части Германии, у многих из которых их отечество после дождя прилипала к подошвам сапог, Бисмарку пришлось выдергивать из этого состояния за уши. Вы меня понимаете? Простая система, конечно, устойчивее и сложной, но только сложная социальная конструкция имеет перспективу к развитию. А простая, консервирующая родоплеменной строй обречена на стагнацию и последующее поглощение более прогрессивными соседями. Господь, сотворяя этот мир, шёл от элементарного к морфному, от аморфного к простому, а потом и от простого ко всё более сложному. Таков путь, заповеданный нам Творцом, и Россия, любимая из его созданий, потому что её этническая система устроена максимально сложным способом. Ваш Гитлер, когда пришёл к власти вместе со своим национал-социализмом, сразу резко упростил социальную систему. дав волю даже самым низменным инстинктам. Назад в пещеры. Вместо сосуществования с инородными элементами в вашем обществе и их постепенной ассимиляции был взят курс на их полное уничтожение. С этого момента Германия была просто обречена на разгром, даже более страшный, чем в прошлую войну, ибо посеявшая ненависть пожнёт в ответ бурю священной ярости. Против вашей людоедской идеологии с оружием в руках ополчились все нации нашей страны: русские, украинцы, белорусы, татары, башкиры, кавказцы и другие, и даже мужчины малочисленных сибирских народов, по закону освобождённые от призыва, идут в армию добровольцами, и из них получаются великолепные снайперы, которые способны часами лежать в засаде, а потом поразить свою цель единственным выстрелом прямо в глаз. Теперь, когда нацистский зверь мертв, уже не будем учить немецких детей, как им жить, во что верить и как любить единую большую страну от теплого Бискайского залива до хладных скал далекой Камчатки. В ответ Гальдер посмотрел на меня пристальным сверлящим взглядом, от которого по загривку побежали откормленные мурашки. Я думала, что вот сейчас он разразится какой-нибудь трескучей тирадой, прославляющей арийский дух и тевтонскую ярость, но временный канцлер Германии ничего не сказал. Махнул рукой, резко развернулся и сутулившись как-то понуро, полез в свою машину. Наверное, потому что то, во что он верил и чем гордился, рухнула в грязь второй раз подряд на этот раз без всякой надежды на возрождение. И тут же, как гром после всблеска молнии, гренули аплодисменты. Оказывается, люди, собравшиеся перед ратушей и ставшие очевидцами интервью, внимательно слушали наш разговор и вынесли ему свою оценку. И в первых рядах аплодирующих товарищ Жуков Василевский, Ктуков и, конечно же, Сергей Борисович. Единственное, чего мне не хватало в этот момент это групповой фотографии в такой звёздной компании, в комплект к той, где Михаил Ефимович дарит мне цветы, а я целую его в щёчку.